Глава сорок Глеб. «О твоем отъезде в Штаты не может быть и речи», — спокойно произносит отец. «Компания твоя, управление переходит к тебе. Я не вернусь на работу». «То есть, как это не вернёшься?» «Непонимающе смотрю на него. То, что отец не болен, я узнал от его лечащего врача». Сорвался к нему сразу после того, как отец заявил, что не может вернуться по состоянию здоровья, и доктор посоветовал ему не нервничать и уделить время семье. Доктор лишь удивленно посмотрел на меня и сказал, что отец не приходил на прием года два или три. Я требовал показать мне больничную карту, умолял сказать правду, но лицо Петра Ивановича не изменилось». Он удивленно смотрел на меня и не понимал, чего же я хочу. Зато понял я. Понял, кто меня разводит. Правда, так и не допёр зачем. «Не вернусь, конечно», — кивает папа, а я впервые смотрю на него не как на больного человека, а просто как на отца. Здоров он, это же по лицу видно. Светится весь, выглядит отдохнувшим, даже поправился немного, ну, ему идёт. Ты же помнишь, что врач сказал, Петр Иванович? Да, он и я же говорил. Врет, блин, и не краснеет. Помню, папа. Ты знаешь, я переживал за тебя. Хотел узнать, что это за болезнь такая, как ее лечить и когда венки заказывать. Прихожу к врачу, а ты здоров. Прикинь, глеб. Папа подается вперед, а с его лица слетает веселая улыбка. Ты что думал, я не узнаю? А мила. «Ты представляешь, что было бы, услышано на наш разговор? Ты чем вообще думал? Я тут пошу и переживаю, как бы ты не отошёл в мир иной, а ты прикалываешься». «Всё не так». «Да? А как?» «Я не то чтобы злюсь, просто неприятно. Папа никогда не лгал мне, и с момента моего появления в этом доме мы на удивление быстро поладили. Но сейчас он прямо удивляет». Что-то скрывает, не договаривает, лжет, а причин я не знаю. Расскажешь, зачем тебе весь этот цирк? Помнишь наш разговор перед твоим отъездом? Конечно, помню. Я тогда разозлился, вспылил и чуть не въехал ему по роже. Но успокоился и согласился, хотя, наверное, нужно было затаить обиду и даже не возвращаться. Все же отчасти я уехал из-за отца и не вернулся сразу же тоже из-за него. «Заходи, садись». Отец указывает на диван в своем кабинете. «Разговор есть». «Говори». «Ты к Марине что чувствуешь?» «Такого я не ожидаю. Непонимающе смотрю на папу и жду, когда он объяснится, но он молчит». «Ну?» «К чему эти вопросы?» «Не понимаю я». «Ни к чему», — нервно отвечает он. «Сейчас не лучшее время для ваших отношений, понимаешь?» «У нас скандал, все только умолкли, а вы...» «Ты представляешь, что будет, узнай кто-то про ваши отношения?» «Никто ведь не напишет о том, что вы не родные. Специально будут мусолить то, что вы родственники, что ваши родители женаты». «Папа взволнован, и я, пожалуй, впервые вижу его таким. Я не понимаю». «Не понимаешь?» «Оставь её в покое, Глеб, езжай в Штаты, учись там, а девочка пусть остаётся тут. У вас это первое, напускное, забудется!» Не забылась. Этот разговор за несколько секунд пролетает у меня в голове. Я дословно помню, что отец мне говорил и что я отвечал. Помню, потому что тогда сам сделал выбор. Улетел. Послушал его и поверил, что все забудется. Я помню и другое, папа. Говорю я, вспоминая наш телефонный разговор, уже после того, как я поехал в Штаты на учебу. После того, как мне сказали про Марину. Я же неделю тогда выдержал. Долбаную неделю смог без нее пробыть. А потом решил вернуться. Вначале отцу позвонил, просто поговорить. Что бы я тебя не видел здесь, сын. Нормально все у Марины с парнем встречается, хорошим, добрым, а ты не нужна на тебе, сынок. «Папа?» «Что, папа, Глеб? Тебе сколько лет? Ты мужик или кто? Девчонку оставь в покое. Видишь, не получается у вас, забудь. Счастлива она без тебя». «И я помню, Глеб», — кивает он. «Вот, исправляю то, что сделал. Я пытаюсь понять, о чем он говорит». А едва до меня доходит, не могу поверить, что это правда. Ты все знал. Знал, что у нее никого нет и не сказал мне. Я-то дурак думал, что это Марина убедила его. Привела, может, кого знакомиться. А вот оно, как оказывается. Знал. Отец встает. Она сама не своя тогда была. С матерью не общалась. За учебой пряталась. Я приехал к ней поговорить и застал в слезах. А потом ты звонишь и рассказываешь: Я что, должен был тебе ответить, приезжая снова траве ей душу? Ты сопляком был еще, ни черта не понимающим. А судя по тому что София ту приволок до сих пор таким остался. Ты что, Марину не видел, не понимал, что она ни одна из этих твоих. В общем, отец ударяет кулаком по столу. Мила попросила меня вызвать тебя сюда, поставив перед фактом болезни. «Потому что Миша этот...» «Что Миша?» «Половину из его слов я уже не понимаю». Мила попросила. Он застал Марину в слезах. «Альфонсон с бабами встречается за деньги. К Марине вроде как серьезно. Цветы, конфеты, кольцо, замужество. Бросить своих баб собирался после свадьбы. Но какой там? Я и сам узнал недавно. Пробил их семью, а сын один». «Нет у него никакого брата. Все и сложилось». «Мила поэтому попросила тебя заставить меня приехать?» «Нет, не поэтому. Марина Мишу не любила. Никогда. По тебе сохла. И все это видели. Я думал, ты приедешь, и вы поймете, что любите друг друга. А ты девушку притащил. Где нашел актрису свою?» «Мы встречались с ней за два месяца до твоего звонка». «Ну да», — кивает он. А о беременности она тебе раньше не заявляла? Ты знаешь, что она беременна. Папа смеется, закатывает глаза, как делал это всегда, когда его раздражало мое тугодумство. Не беременна твоя благоверная. Лапшу на уши тебе нависила. Даже за справку заплатить хотела. Хорошо, что в клинике знакомого. У него мило рожала. Я заехал к нему на разговор о там Софии. Из кабинета вышла, даже меня не заметила. Но я и спросил. Справку она попросила ей липовую сделать. А как отказали, дальше, наверное, пошла. Тебе еще не предъявляла? Я тест видел. Отец смеется. Дурак ты, Глеб. По тесту бабам верить. Молодой, зеленый. Знаешь, сколько я таких тестов повидал. Глядишь, раз двадцать уже женился бы. Сегодня Марине ничего не говори. Да и отдохнуть и с матерью пообщаться. Но речь я бы заготовил. Я о намерениях подумал: если ты так повстречаться просто, то лучше ее не трогай. А если серьезно, то. Жениться я на ней хочу, папа! произношу то, о чем еще сам не думал. Легко так произношу, будто все давно решено. Я Ей правда хочу на ней жениться. Люблю Марину так сильно, что готов связать с ней свою жизнь. «Это если согласиться», — смеется папа и хлопает меня по плечу. «Прости меня за то, что я сделал. По моей вине вы отчасти не вместе. Приедь ты тогда, может, и по-другому все было бы, но...» «Я понимаю. Я и правда так думаю. Отец тогда переживал за Милу, за сына и за Марину, которая стала ему как родная. Конечно, я обиделся бы, узная об этом раньше», Но в свете сообщения о том, что Софи не беременна, все обиды отходят на второй, а то и на третий план. Все вдруг становится неважным. Разве не все равно, что было тогда, если сейчас я могу быть спокойным? Я долго не понимал, как Софи могла забеременеть, ведь мы предохранялись и даже консультировался по этому поводу. Мне сообщили, что стопроцентной гарантии нет, и это могло произойти в любую минуту. Не произошло, чему я сейчас безмерно рад. Идем к девчонкам, поужинаем и отдохнем, а в компанию я, правда, не вернусь. Мне здесь хорошо, с Милой и сыном. Теперь вы там главные, 50 на 50, я и Марину сделал управляющей.